Глава пятая. Кэт привела Жеку в довольно просторное помещение традиционных для данной локации закругленных форм и бело-бежевых тонов. На одной переборке висел крученный головизор, в другой видно довольно широкое нежидно прямоугольное отверстие. За пятью столиками уже сидят десяток незнакомых ребят примерно одного с Жека и возраста. Одна девочка в местной пижаме помахала ему рукой. Жека узнал Ленку. Кэт подошла к окошку в переборке, обернулась. — Ты с Леной сядешь? Тогда бери первый свой завтрак. Он подошел к окну. Странно знакомый пожилой мужик поставил на край поднос с тарелкой манной, на вид кашей, ложкой, блюдцем с двумя кусками хлеба с маслом, большим вареным яйцом, кружку с какао и две яркие бумажные полоски. Жека взял поднос и напался к столику Лены. Поставил поднос на стол, оглянулся на Кэт, Она с таким же подносом усаживалась за столик черноволосого паренька. Что-то ему сказала, тот пробурчал неразборчиво. — Привет! — услышал Ленин голос. Жека поспешил к ней повернуться. — Привет, ты как? — В порядке, — ответила ровно. — Садись уже, ешь. Жека уселся на легкий стульчик и сразу взял яркую полоску, прочитал. Жвачка. Припомнилась реклама на европейских каналах. Вообще, эта пакость и европейские каналы и жвачка появились на Сайоре славнительно недавно. На него она не действовала точно, а вот с Тошкой у Тима был на эту тему серьезный разговор. Малого больше с этой дянью не видели. Не снимая тарелки из-под носа, все равно потом относить, попробовал кашу. Пожал плечами, каша как каша. Взял бутерброд, он на вкус ничем космическим не отличался. Лена угрюмо проговорила, кивнув на стенку. Головизор посмотрим, не подавись только. Жека принялся чистить яйцо, поглядывая на экран, попытался уникнуть смысл передачи. Сначала обратил внимание на логотип компании. В нижнем левом углу к пространству в глубине приклеили буквы GNN, Galaxy News Net. Что у них традиционно расшифровалось, гнойное навозное недоразумение. Новостной канал, вещающий на Союз Европейских миров и американскую демократию. Он вывещал и на миры русской тирании, но там после очередной передачи физически страдал персонал представительств, выходил из строя оборудования фирм, с подписавших с ним договоры. А представляться журналистом ГНН где-нибудь вне государственных учреждений попросту опасно для здоровья. Жека был в курсе положения, потому что с недавних пор GNN появился на Сайории. В программах канала это назвалось русским преследованием свободы мысли. шел репортаж Сайори. Закадривый голос несколько раз упоминал название. Он узнал родной город, хотя съемки в основном велись с высоты птичьего полета, или вертолетного. Горящие здания, На дорогах свалки покореженных киберов. Дым пожару сливается в пелену над городом. Вертолеты бьют по жилым кварталам. Диктор говорит, что эта армия так запугивает повстанцев. Вертолеты расстреют машины на дороге. Крупным планом школьный автобус, детские тела, фрагменты тел, Армия произвала движение, чтобы разделить повстанцев. Их школа. Полицейские для спасения своих шкур взяли заложников. Чтобы дождаться подавления мятежа, повстанцы спасают детей. Показали ту самую машину, на которой увезли их с Ленкой. Прет, попирая огромными колесами препятствия, стреляет скорострельная пушка на башне. Стреляют из бойниц. Виктор объясняет, что эта армия входит в город. Невиновных для военных нет. Все по умолчанию мятежники. Говорила же, осторожней, донес Селенкин голос. Жека оглянулся, опустил взгляд на собственные руки с сдавленным варяным яйцом. «Высыпь кашу», — ровным тоном посоветовала Лена. Жека сосредоточился на еде. «Этого не может быть, родители их защищали. Но откуда тогда вертолеты, а откуда шаттл? Но шаттл могли захватить. Зачем было загонять учеников под партой? Проще выгнать, чтоб прятались. Ага, полицейские». выгонять детей в горящий город под обстрел. И они точно видели то облачко в небе, там шел воздушный бой. А о чем говорили солдаты, что их щемят военные. Все это ложь, фабрикация. Но вот и встретились полицейский ублюдок, раздался резкий, ломкий голос. Жека поднял глаза на рыженького паренька, что подошел к их столику. Вгляделся в конопатую, останутся в личность. — Не помнишь меня, старый? — ехидно спросил пацан. — Из-за тебя меня выгнали из скаутов. И мне пришлось перейти в другую школу. — А, Джонни! — делано обрадовался Жека. — Как в другой школе? Поумнел или все еще подгаж за девчонками и обижаешь маленьких? — Ну-ну, — усмехнулся парень. — Поговори. Недолго тебе здесь куда кудахнуть, полицейский сыночек. Он харкнул Жеке в тарелку. Приятного аппетита. За другими столиками разразились гоготом. Джонни смотрел с вызовом, Жека в душе окаменел от бешенства. Плавно текли странные мысли. За это стоит убивать. Не здесь, не сейчас. Пусть думает, что его боятся. Жека спокойно отодел на тарелку, взялся за кружку, ответил «Спасибо, я уже сыт». Пацан торжествующе усмехнулся, бросил небрежно. «Здесь тебя никто не защитит, понял?» Жека молча смотрел мимо. Джонни, наконец, с видом победителя, удалился к своим зааплодисментами. Столовой громко смеялись, обсуждая сцену. Вдруг шум утих, словно кто-то повернул ручку громкости. Встала Кэт, внимательно разглядывая притихших деток. Подошла к Жеке, положил руку на плечо, очень отчетливо наступившей тишине проговорила. Молодец, умеешь держать себя в руках, пока ты здесь, никто не посмеет ее пальцем тронуть. А потом... Она взяла короткую паузу и взглянула на Джонни, но смешно проговорила. А потом, когда я за вас не буду уже отвечать, пожалуйста, грохни этого засранца. Жека сдержанно кивнул и продолжил пить какао. Кэт улыбнулась ему, я к тебе зайду за коммуникатором, лады, через четверть часика. Лады, нейтрально улыбнулся он и вернулся к напитку. Через две минуты Лена не выдержала. Вот ты даешь, убьешь его? Жека пожал плечами, не знаю, никого еще не убивал. Допил какао, поднялся, взял поднос с грязной посудой, я к себе, Лен, потом позвоню тебе, Кэт обещала наладить связь. Хорошо, до связи, проговорила Лена. К себе Жека вернулся в сметенных чувствах, сразу палец за коммуникатором. Никакой похабщины на школьном устройстве и быть не могло. Жека вспомнил последние слова мамы. Поднес прибор к жетону, над экранчиком появилась маленькая голограмма. Документ содержит тайну личности, предназначен для однократного прочтения. После прочтения данные обнулятся. Желаете продолжить? Жек откнул точку пространства со словом «да». Голограмма сменилась. Евгений Старикин. Вы являетесь посмертным ребенком Джон и Роберта Кинсли, граждан Союза Европейских миров, погибших при испытании вакцин. По договору у испытателей отбирается генетический материал. В случае их гибели проводится процедура ЭКО. Ребенок передается на воспитание в любой свободный мир, чье законодательство соответствует хартии свободных миров. Все расходы несет правительство Сема. Назовите имена ваших родителей в любое государственное учреждение Сема, и вы получите автоматический вид на жительство в любом из миров Союза. А в дальнейшем сможете претендовать на гражданство». Жека выключил приборы и просто завис. Вот на это мама тратила последние мгновения своей жизни, чтобы он смог устоиться всеми. Откуда бы ей знать, что он там вообще окажется? Да и просто запутай о ребенке это не объяснить. Антошка, у них ребенок, мама должна была сказать «Спаси брата». и пусть она этого не говорила, для него только это может иметь какой-то смысл. В дверь постучали. Жека подошел к двери, приложил руку к прямоугольнику, створка отъехала. — Ты в порядке, Стёга — с спросила Кэт? — Нормально, — сказал Жека, — протягивая коммуникатор. — На, вот. — Ага, — девушка убрала прибор в карман. — Ты пока спать не падай, скоро на укол, и вообще, приходи в столовку смотреть головизор. — Хорошо, — кивнул Жека, — дождусь тебя с коммуникатором. Когда Кэт ушла, он достал из тумбочки игровой девайс, выдвинул койку и свалился на нее думать. Чтобы думалось веселее, запустил прохождение стандартных тренировочных миссий. Когда-то они были для него серьезным испытанием, воспринимались как вызов. Теперь же пальцы на экранчике жили своей жизнью, нажимали и свампили сами, его виртуальный аппарат на зачетной скорости летел в голодофическом лабиринте, выполняя положенные фигуры, поржал цели, а мысли Жеки крутились вокруг новых известий. Во-первых, он в космосе, и несмотря на все гадство ситуации, это его мечта с детства. То есть он бы вернулся на Сайори, вопрос зачем? Родители погибли, Антоша под вопросом. Но чем он может помочь братику? Вылечить? Если нападение отбили, его и так вылечит, а судя по новостям, армия все-таки вошла в город. Защищать? Как же армия справится лучше? Просто быть рядом? Ну если с Ленкой, тогда может быть, но черт побери. Снова мечтать о космосе и в конце концов все-таки улететь. Главное, что он успел понять, защитить братика до да всех братиков и сестичей родного мира он лучше всего сможет из космоса, став пилотом боевых платформ. И что бы ни показывали по головизору, они стенкой хорошо знают, что это была атака, спланированное нападение, и стало оно возможным после ухода с орбиты сил русской тирании. Пусть не ясно, зачем кому-то было на них нападать, теперь-то даже к теоретической возможности нападения он навсегда стал относиться практически и серьезно. Могут напасть, нападут. К этому нужно просто готовиться и не слушать всяких разных. Теперь как стать пилотом. У него есть возможность получить гражданство Сема, попробовать там. Нужна информация. В дверь постучали. Жек резу подскочил, уже зная, кто это. У дверей стояла Кэт. «Принесла тебе коммуникатор». Заглянула в комнату, валяешься днем, тогда двигай за мной на уколы. Жека вышел из комнаты, двери закрылись. Спросил: а что, после укола лежать нельзя? Кэт на ходу пожала плечами. Можно, на животе, дорогу запомнил. Она нажала на белую прямоугольник у двери с надписью «Процедурная». Жека усмехнулся и кивнул. Кэт пояснила. Тогда в другой раз сам сюда будешь приходить, давай смелее. Он вошел внутрь, увидел того же дядьку, что стоял на раздаче в столовой. Теперь он нарядился в медицинский халат поверх комбинезона. Вот по нему-то Жека и вспомнил мужика, что тащил его волоком и укладывал ячейку перед стартом. На лице Жеки отразилось удивление. Дядька улыбнулся. «Узнал, что ли?» «Ага. Извините, не знаю, как вас зовут», — поговорил Жека, теряясь, как себя с ним вести. Благо, что мужик сам все упростил. «А и незачем знать, кто я тебе. Да и вы для меня. Что рожа, что задница. Кстати, спускай штаны». «Зачем?» — удивился Жека. на уколы пришел, весело спросил и взял со стола инъектор. Жека подчинился. Сразу почти ничего, кроме прикосновений, не почувствовал. Понял, что все, когда мужик сказал. «Застегивайся. Еще пару раз сюда придешь, только, пожалуйста, сам приходи, не заставляй тебя тащить. Хорошо?» «Хорошо», — улыбнулся Жека и пошел на выход. В коридоре шел уже слегка прихрамывая. В каюте попробовал вернуться к игре, но лежа на животе было неудобно и не думалось совершенно, просто болело. Решив, что так дело не пойдет, заставил себя встать и принудил тело к приседанию. Совершая на собой форменное насилие, выполнял упражнения для разгона крови в организме. Запретил себе жалеть, зрился, на них явно экономили. Скорее всего, существуют менее болезненные вакцины, какие-либо процедуры, таблетки, в конце концов. Жека добился того, что боль перестала закрывать все на свете, отступила настолько, что, ляжа на животе, хотя бы миссии снова начали выполняться. Пусть для мыси места в голове уже не оставалось. Заберикал коммуникатор. Жека полез в карман, глянул на экранчик, нажал «посмотреть». Миниатюрная голограмма отразила текстовое приглашение на обед. Есть не хотелось, однако плену, по идее, надо есть, что дают и когда дают. Нужно идти, а то подумайте еще, что он боится этих придурков. Вот еще. Надо просто быть внимательнее и не позволять больше плевать себе в тарелку. Жека решительно встал и обычным шагом направился в коридор.